Софи мурлыкала мелодии, Люк подхватывал их и распевал во все горло. «Двадцать раз он с обидой требовал, чтобы я присоединился к ним. Двадцать раз Софи просила его оставить меня в покое. Через четыре часа пути Люк встревожился. Стрелка уровня бензина резко пошла влево. «Одно из двух!» – озабоченно сообщил он. «Или указатель сдох, или скоро нам придется толкать машину». Еще через 20 километров мотор зачихал и заглох всего в нескольких метров от бензоколонки. Люк вышел и, похлопав по капоту, похвалил машину за доблесть. Я залил полный бак. Пока Люк ходил купить воды и печенье, Софи подошла и обняла меня за талию. «Сексуально смотришься с насосом!» Усмехнулась она ич, мокнув меня в затылок, пошла за люком в магазин. Кофе хочешь? спросила она, обернувшись. И прежде чем я успел ответить, с улыбкой добавила: если решишь сказать мне, что не так, я все время здесь, рядом, хоть ты этого и не замечаешь. Вскоре мы въехали в полосу дождя. Старенькие дворники едва справлялись, надоедливо скрежеща по стеклу. В город мы вернулись затемно. Софи крепко спала, и Люк не хотел ее будить. «Что будем делать?» — шепнул он. «Не знаю. Давай припаркуемся и подождем, когда она проснется». «Не говорите глупостей. Лучше отвезите меня домой» пробормотала Софи, не открывая глаз. Но Люк решил иначе и поехал к нашему дому. «Нельзя», — заявил он, — поддаваться унынию воскресного вечера. «А в дождь вовсе надо удвоить бдительность. Мы втроем сумеем противостоять пессимизму конца уикенда. Он обещал приготовить макароны, какие мы в жизни не едали». Софи села и потерла глаза. «Ладно, согласна на макароны, а потом отвезете меня домой». Мы поужинали, сидя по-турецки на ковре. Люк уснул на моей кровати, и мы с Софией провели ночь у нее. Когда я проснулся, она уже ушла. В кухне я нашел записку, подложенную под стакан на накрытом к завтраку столе. «Спасибо, что отвез меня к морю. Спасибо за эти нежданные два дня. Я хотела бы солгать тебе, сказать, что я счастлива, и ты бы мне поверил, но я не могу». «Всего больнее мне видеть, как ты одинок, когда я с тобой. Я на тебя не в обиде. Но чем я заслужила, чтобы меня держали за дверью? Ты больше мне нравишься, когда мы были друзьями. Я не хочу терять лучшего друга. Мне слишком нужны его нежность, его искренность. Мне нужен ты, такой, каким ты был. Позже в столовой». Ты расскажешь мне о своих днях, а я расскажу тебе о моих. И наша дружба возобновится с того момента, когда она закончилась. Но это случится немного позже. У нас получится. Вот увидишь. Когда будешь уходить, оставь ключ на столе. Целую тебя. Софи. Я сложил записку и спрятал ее в карман, забрал из комода несколько своих вещей, кроме одной рубашки, к которой Софи приколола бумажку с надписью «Эту не бери, она теперь моя». Оставив ключ от ее квартиры там, где она просила, я ушел, убежденный, что я последний дурак, а может быть даже первый». Вечером я пытался дозвониться маме. Мне надо было с ней поговорить, довериться ей, услышать ее голос. К телефону никто не подошел. Она ведь предупреждала меня, что уезжает, и говорила, когда вернется, но я забыл дату. Прошло три недели. Встречаясь в больнице, мы с Софией оба чувствовали себя неловко, хотя усиленно делали вид, будто ничего не произошло. Нашу дружбу возродил глупый и неудержимый смех. Мы сидели в больничном саду, пользуясь короткой передышкой, и Софи рассказывала мне о приключившемся с люком несчастье. В отделении скорой помощи одновременно привезли двух пострадавших. Люк с носилками спешил доставить одного из них в операционный блок. На повороте коридора ему пришлось резко отпрянуть, чтобы не столкнуться со старшей сестрой. И пациент соскользнул с носилок. Люк бросился на пол, чтобы смягчить его падение. Это удалось, но носилки упали прямо ему на голову. На лоб пришлось наложить три шва. «Твой друг держался молодцом. Гораздо лучше, чем ты, когда разрезал себе скальпелем палец в прозекторской». Я и забыл об этом происшествии случившимся на первом курсе. Теперь я понял, откуда взялась улю Каана, которую я видел вчера. Он наплел мне, что его ударила дверью вертушкой. Софи взяла с меня клятву не говорить ему, что она проболталась. Он ведь был ее пациентом. Это она его зашивала и стала быть должна была хранить врачебную тайну. Я пообещал, что ее не выдам. Софи встала. Ей пора было на дежурство. Я окликнул ее, чтобы в свою очередь кое-что рассказать о Люке. «Он к тебе неравнодушен, ты знаешь?» «Знаю», бросила она, уходя. Солнце ласково пригревало. Мой перерыв еще не кончился, и я решил задержаться. В сад вышла маленькая девочка, та самая, что играла в классике. За окном я видел ее родителей. Они разговаривали в коридоре с заведующим отделением гематологии. Девочка направилась ко мне на свой манер, шаг вперед, шаг в сторону. «Я понял, что она пытается привлечь мое внимание. Малышке хотелось что-то сказать, ее так и распирало». «Я выздоровела», — гордо сообщила она. «Сколько раз я видел эту девочку в больничном саду, ни разу не задумавшись, чем, собственно, она больна. Меня отпустят домой». «Я очень рад за тебя, хоть и буду немного по тебе скучать. Я привык видеть тебя в этом саду». «А тебя скоро отпустят домой?» Сказав это, девочка рассмеялась, и смех ее был похож на звуки виолончели. «Есть вещи, которые мы оставляем позади, моменты жизни, увязшие в пыли времени. Можно пытаться их забыть, но эти мелочи, связанные одна с другой, прочной цепью, приковывают вас к прошлому». Люк приготовил ужин и ждал меня, сидя в кресле. Едва войдя, я склонился над его раной. «Ну-ну, кончай строить из себя доктора!» «Я знаю, что ты знаешь», — сказал он, оттолкнув мою руку. «Ладно, даю тебе пять минут, чтобы надо мной покуражиться, и хватит. Поговорим о чем-нибудь другом». «Та машина, на которой мы ездили к морю, ты поможешь взять ее на прокат для меня?» «Куда ты собрался?» «Туда же, к морю». «Ты голоден?» Да. Это хорошо, потому что если хочешь, чтобы я приготовил поесть, ты расскажешь мне, зачем тебе понадобилось туда возвращаться. А если предпочитаешь напустить туману, закусочная на бензозаправке еще открыта. В этот час при большом везении там можно разжиться сандвичем. Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказал? Что с тобой случилось там на пляже? «Ты и всегда, скажем так, витал где-то далеко, и я всегда с этим мирился. Но сейчас, уверяю тебя, стало просто невозможно. Тебе досталась лучшая девушка на свете, а ты свалял такого дурака, что после того злополучного уикенда она тоже где-то витает. Ты помнишь, как я ездил с мамой на каникулы к морю?» «Да». «Помнишь, Клеа?» «Помню, как ты говорил, когда вернулся, что тебе теперь плевать на Элизабет, что ты встретил родственную душу и что она однажды станет женщиной твоей жизни. Но мы были детьми, это ты, надеюсь, помнишь? Ты думала, она ждала тебя в этом курортном городке? Вернись на землю, старина! Ты повел себя Софи как идиот! Тебя это должно устраивать, разве нет? Ты хочешь поссориться? Я всего лишь попросил тебя помочь мне взять на прокат машину». «Ты найдешь ее в пятницу у подъезда. Ключи я оставлю на столе. В холодильнике есть запеканка, можешь разогреть. Спокойной ночи, я пойду пройдусь». Хлопнула дверь. Я выглянул в окно, чтобы позвать Люга и извиниться. Несколько раз я прокричал его имя, но он не обернулся и скрылся за углом.